Сенадзу Рэ открыла глаза примерно через два часа после сражения. Рэмо и Поэма, которые присматривали за ней все это время, наконец смогли вздохнуть с облегчением. Они находились в здании научного клуба, Рэй поднялась с дивана, на котором лежала, и сразу же заметила, что ее руки связаны за спиной. Это ей крайне не понравилось, она состроила кислую мину и одарила своих противников пепеляющим взглядом. Поэма тем временем заговорила: А, ну, я. Простите что навредило вашей подруге». Рэй сильно удивилась, очень сильно, а потом так протяжно вздохнула, словно вложила в этот вздох все бурлившие в ней чувства. Э! с трёском я провалилась». «Прости, в конце, это не я был». Извинился Рэму, а на лице все же проступила вина. Дело было в том, что парень не ударил ее дубинкой, она сама потеряла сознание. Рэй вспомнила об этом и отвернулась, прикусив губу. «Это называется рассеивание личности», Или white out. Что это? Спросила поэма. Ры отвернулась от нее и бросила, уставившись в диван. Обманули. Обманули. Как? Что это значит? White out случается, когда сознание больше не может существовать исключительно в границах мозга. Мы, альфры, обычно используем ближайшие вычислительные ресурсы, чтобы выполнять невозможное для нас число вычислений. Огромное количество и повсеместность вычислительных ресурсов ПМО — и гибкость сетевой топологии, развившейся до огромных масштабов после введения устройств OpenFlow, сделали это возможным. Но если перестараться, то процесс обработки информации, доходя до сознания, которое существует на самом нижнем уровне потока, выходит за пределы мозга. Сам мозг не может одновременно обрабатывать информацию, поступающую от наших чувств и информацию из сети, поэтому рождается беспорядок в нервной системе, и мы теряем сознание. В общем, лучше всего вспомнить об исчезновении душ во время раннего разрыва, «Это что-то похожее». «Как же так?» — сказала поэма. В Альвине предположили, что такое может случиться. Но они добавили в мои НЛН защитную программу и сказали, что причин для беспокойства нет. «Получается, обманули тебя», — заключила Рэму. Рэй некоторое время молча глядела в пол, но потом чуть смягчилась и подняла взгляд на парня. «Но все равно у вас получилось. Мне показалось, что сначала на меня напал ты с парализатором, а уже потом поэма с ручкой». Хотя нет, не показалось, а привиделось. На самом деле очередность атаки была обратная. Иллюзия поменяла местами вас и ваше оружие, но ветер показывал одно и то же. Поэтому острецком проиграла, пусть даже и все предвидела. И как вообще можно было придумать такой способ, едва поняв мою силу? Ну, повезло, наверное. Ремо, ты почему тогда... Начала было Рэй, но сразу умолкла, чего рему до боли захотелось узнать, что же она хотела спросить. Когда напала Хиросака Юи... Я сражался против нее вместе с поэмой. Поэтому я знаю, что она спокойная, решительная, да еще и защитила меня, когда я ничего не понимал. Я пообещал ей, поэме, что мы вместе найдем ее тело и душу Шики. Поэма из-под взглянула на Рамо, тот улыбнулся ей и перевёл взгляд на Рэй. К тому же Шики могла оказаться в таком же положении. Я был бы очень рад, если бы был такой человек, на которого она могла бы положиться. «Рамо, а ты в курсе, что Шики любит тебя?» «Чего?» «Мы ведь брат и сестра!» — отчаянно возразил парень, нора и продолжила. «Так это правда? Да в каком месте? Ладно, давайте помогать друг другу!» — добавила девушка, проигнорировав слова Рэму. «Ты ведь не дурак? Да и ты хочешь любой ценой помочь сестре. Но все же смог поверить в нее в поэму. Поэтому мне тоже есть смысл поверить тебе!» Парень раскраснился и продолжил гнуть свою линию. «На то мы порешим. Ну а теперь не могли бы вы освободить меня?» Спросила Рэй и двинула связанными за спиной руками. Парень в спешке снял с ее рук порванную футболку, которую использовал вместо веревки. Размяв руки, Рэй переглянулась с ними. Они оба еще немного волновались, но все же в их глазах засияла надежда. Получается, вы хотите знать истину, чтобы отправиться на поиски души Шики, но не знаете, что произошло в Next Life, так? Парень кивнул, поема тоже. Тогда есть один способ. Если вспомнить о том, что произошло там, в Next Life, то вполне возможно, что получится что-нибудь придумать. Не считаете? «Вспомнить?» — спросила поэма. Рэй кивнула. «Именно. Слушайте, а что вы вообще знаете? О раннем разрыве и об Альфрах?» Рэму приглянулся с поэмой, а потом они оба перевели взгляд на нее. Ответить решил парень. «Альфры — это те, кто вернул потерянную в разрыве душу. У них появились способности, позволяющие свободно управлять сетевыми устройствами». Альвин пытается спрятать их от мира и послал против сбежавшей поэмо-убийцу. кивнула. В принципе, все верно. Позволю небольшое дополнение. Информация, производимая пяти чувствами человека за секунду, исчисляется мегабайтами. Чтобы исполнять функции разума человека, объединяющие обработку информации органов чувств, контроль над мыслями, эмоциями, сознательными, бессознательными и, собственно, телом, требуется вычислительная мощность, измеряемая экзофлопсами. Информационный канал каждую секунду пропускает через себя экзобайт информации. Равновесное отношение байтов, лапсов у человека один к одному. Человек, по сути своей, мощнейший векторный суперкомпьютер. «Эм, я ничего не понимаю», — признался Рэму. Рэй вздохнула. «Не то верно. Прости. У меня голова...» Заговорила Рэй и коснулась темени тонкой рукой. «Не совсем обычная. Она улучшена с помощью НЛН, подключенного к нервной системе». И теперь отличается от обычной. Затем она взглянула на поэму: И у тебя тоже, поэма. Ага. Поэма кивнула, не в силах отрицать сказанного, хоть и не особо хотела верить в это. Рыжий симпатией глянула на нее, а потом вернулась к теме: Корпорация Большое информационное плавание. Реально существовавшая японская программа замены гугла. Больше известная под названием грани разработчики-администраторы Next Live. Они ведь понимали всю тяжесть ответственности, которые собирались взвалить на себя. Вот как после этого их называть? Жестким тоном осудила на компанию, причем не за одну себя, но и за всех пострадавших, что потеряли души. Они решили сделать так, чтобы в Next Live мы могли пользоваться всеми пяти чувствами и взяли на себя ответственность за поддержание канала связи и гигантской вычислительной сети. Поначалу канал был мегабайтным, это минимум. А если мы добавим к основному функционалу передачи мыслей, Один из самых ожидаемых пользователями сервисов, что связано с НЛН, то необходимая вычислительная мощность запросто перевалит за экзофлопсы, а канал связи понадобится уже экзобайтовый. Причем не один, потому что пользователей много, и систему надо поддерживать постоянно. Одно дело, когда каждый пользователь обсчитывается отдельно, но NLN сервисы сейчас работают совершенно иначе. Разработчики прекрасно знали об этом различии в своих сервисах. Конечно, их за это осуждали после, но я все равно сильно разочаровалась. Да, вы все правильно поняли. В их сервисах изначально существовала серьезная уязвимость. Иначе говоря, в приложениях, где разум собирается много людей, одновременно обсчитывать пять чувств каждого человека по отдельности очень затратно. Требуется очень широкий канал связи и внушительные вычислительные мощности. Рэма в принципе, понимал это. Ну да. Понял теперь. Вот и хорошо. Рэй на миг просеяла и невинно улыбнулась. Парень поддался и ей тоже улыбнулся. Однако девушка сразу помрачнила, дав понять, что дальше речь пойдет о той самой катастрофе. Так вот, Грая не допустили грубейшую ошибку. Они заявили, что это было взлом. Причем, скорее всего, так это и было. Но первопричина этого, как они сами признали, в том, что защита от взлома у них безнадёжно хромала. В общем, таким образом террористы убили меня, Шики, и тебя тоже, поэма. Но кто-то сумел вернуться к жизни. Появилась информация, что некто написал программу, чтобы вернуть лишившихся души к жизни, хотя я считаю, что все это неправда. «Вернуться в наш мир смогла лишь горстка людей. Мы, те немногие, кто вернулся, ничего не помним о том, что случилось во время катастрофы». «Не помните?» «Именно», — спокойно ответил Рэй. «Именно поэтому дальше будет самое важное, и раз вы захотели узнать все с самого начала, то дослушайте до конца», — добавила она и подмигнула им. «Хорошо», — ответил Рэмой и кивнул, а сам немного удивился. Еще совсем недавно она была нашим врагом, а теперь мы полностью в ее власти. Она очень дружелюбная и умело играет чувствами, но в то же время элегантно и изысканна. Причем это не наигранность, ее столь противоречивый характер самый что ненависть настоящий, естественный. Вот он ее шарм, которому тяжело противиться. Понятно теперь, откуда у нее фан-клуб взялся». Согласился парень, Рэй снова посерьёзнела и подняла вверх указательный палец. «Начну с хорошего». Запомните, на данный момент сбором душ, как это формально назвали, занимается лишь Альвин. Поэтому если кто-то и возвращается в наш мир, то только через Альвинов. Всех вернувшихся таким образом людей просят стать агентами компании, но чтобы в дальнейшем использовать свои силы ради спасения других душ. Альвин. пробормотал Орему. Компания Альвин – крупнейшая в стране компания, поставляющая НЛН и бодипулы. Власти ПМО доверили им вести проект по спасению пропавших душ – И похоже, те уже добились успехов. Доказательств этому было как минимум три. Поэма, Хиросака Юи и сенат зурей зачем им прятать вернувшихся?» Задал Рэму вопрос, который напрашивался сразу. «Разве не лучше было бы как можно быстрее объявить об успехе и спасти репутацию города и компании?» Было бы все так просто. Сейчас Альвины просто обязаны держать в секрете то, что городская душ вернулась в реальный мир. Потому что те, кто нашел дорогу назад, получили способность свободно управлять сетевыми устройствами информации с помощью нейланд. «Поэтому их и назвали Альфрами». Рей кивнула. «Да. Альфры — это те, кто искусственно лишились функции сознания и после вернули их. Это люди, открывшие во время катастрофы силу управлять всем, что подключено к сети, как своими руками и ногами». «Что это за сила такая?» Снова задал резонный вопрос Раму. Он слышал, что причиной этому являлась непреодолимая воля завладеть телом, но смысл до него так и не дошел. Девушка на миг призадумалась, а потом начала объяснять. Если с чем-то сравнивать... Да, точно. Вот когда человек бросает мяч, то его пальцы руки движутся на автопилоте. Нервные сигналы о порядке действий и их выполнения мы тоже не контролируем. То есть мы просто думаем, что хотим бросить мяч, и бросаем его. Вот так же и у альфоров. Когда мы управляем сетевыми устройствами, то не осознаем, как находим их FQDN. Полностью определенное имя домена. Иногда сокращаются до полные имя домена. Имя домена, не имеющее неоднозначности в определении. «Драйвера, сертификаты доступа. Мы просто думаем, что хотим сделать, и устройства это исполняют». Во время катастрофы желание спастись увеличило число НЛН, содержащих протокол оптимизации мозговой активности человека, в результате чего центральная нервная система, источник нашей воли, срослась с НЛН. Закончила Рэй на одном дыхании и, устало вздохнув, потупила взгляд. «Я не хотела этой силы, но и жаловаться тоже не могу. Возможно, именно благодаря ей я спаслась». «Так зачем это скрывать?» Резко спросила Поэма. Впрочем, это неудивительно, ведь ее чуть было не убили из-за этого. Рэй провела рукой по медовым волосам Поэма, чтобы успокоить ее. «Будь спокойнее, ладно, Поэма? Нужно смотреть шире. Это проблема не одного ПМО». Общество уже показало, что желает запрета бодипулов и НЛН. С виду этими настроениями движут вполне нормальные чувства. Никто не хочет, чтобы трагедия повторилась. Добавим сюда еще один ингредиент. «Способности Альфров». Причем страны, выражающие мнение большей части мира, скорее всего уже понимают, что после катастрофы могли появиться существа, подобные нам, Альфрам. Их элита наверняка уже задумалась, что же им делать с нами. Это страшно. Рэм уже представил, как может измениться современная война. 15-16-летняя девушка в одиночку управляет сворой боевых псов или перенаправляет ветряки. Да и для современного общества, где интернет проник во все сферы жизни, риски становились слишком велики. «Альфре — это тот самый фактор нестабильности, способный обрушить мировой порядок». Решив, что парень все понял, Рэй продолжила. «Если информация о том, что пропавшие души такие удалось спасти, попадет в газеты, то Альвина их технологию окрестят опасной, и общество начнет склоняться к полному запрету технологии интерфейса «Человек-машина», начиная с бодипулов и НЛН, которыми занимается компания. Даже сейчас все к этому идет. но так они лишь приблизят результат. Случись это, и бизнесу Альвина придет конец». Сами понимаете. Закончила Рей, поднялась с дивана, разлила чай по чашкам и поставила их на стол. Ремо, в полглаза наблюдая за девушкой, задумался над ее словами: Общество движется к запрету НЛН. Консервативные настроения продолжают расти. Политики заявляют, что дальше нужно двигаться без технологии НЛН, однако делают они это из страха перед силой Альфров. Если их сила станет известна, то движение против НЛН резко наберет обороты, что приведет к запрету технологии. Несмотря на мрачную перспективу, Памао и Эльвин продолжают упорно цепляться за Нелан и держат в секрете существование Альфров и их силы. Но вопрос-то все равно оставался, и Рэм решил его задать. «Тогда чего добиваются город и компания? Какой смысл им скрывать информацию? Они могут спрятать вас, Альфров, но если спасти пропавшие душу невозможно, то наномашины все равно признают опасные технологии и запретят». А Рэй кивнула. «Отличное замечание. Всё же голова у тебя светлая». «Но знаешь, Рэмо, у меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, они ждут удобного случая, чтобы можно было заявить об успехе, не выдав нашу тайну. Но я не знаю, какой должна оказаться ситуация. Хотя я думаю, что это как-то связано с истинной картиной катастрофы». Сказала она и уснула язык. «Что-то странное с моей головой. Хорошо хоть поняла свою дурость». Добавила она, и игриво, как всегда, безупречно усмехнулась. Оглядев Рэмо и поэмо, Рэй кашлянула, подняв вверх указательный палец. «Давайте перейдем к главным вопросам. Что же делать с Альвином? Как спасать Шики?» Как я и сказала, Альфра ничего не помнит о том, что случилось в Некст Лайфе во время раннего разрыва. Главный в Альвине сказал, что я узнаю об этом, когда поговорю с другими Альфрами, но никто ничего не помнит. Это факт. У меня тогда был шок. Я могу вспомнить только какие-то отдельные детали. Рэй прервалась, чтобы остальные переварили ее мысль, а затем продолжила. Но в моем подсознании должны были остаться очень яркие воспоминания о том моменте. Они должны раскрыться полностью, если в резонанс с воспоминаниями войдет память другого человека, который был в том же месте и пережил те же события. Я называю это «осколки памяти». Поэма сильно удивилась, Рэм углянул на нее, пытаясь понять, о чем она вообще говорит. Для этого требуется резонанс воспоминаний. Не понимаете? Такое ведь возможно даже в реальном мире. Когда встречаются люди, которые были в одном месте в одно время, они могут поговорить о том, что и как тогда случилось, и помочь друг другу вспомнить то, что забыли и таким образом оба человека лучше поймут тот момент времени. К тому же у Альфров НЛН связан с нервами, нам проще общаться, и мы можем передать намного более глубинную информацию, чем та, что есть в нашей памяти, так ведь? Если мы поймем истинную причину разрыва, то узнаем, что же замышляет Альвин. Как вам такое? Поэма неотрывно глядела на Рэму, глядела и глядела. «Рэму, хочешь, чтобы я согласилась?» – Рабка спросила она. «Ага, ведь так мы сможем узнать правду, спасти Шики и найти подсказки, где искать твое тело, верно? Раз так, я согласен». Смущенно улыбнувшись, поема кивнула. «Хорошо, так и поступим». Рема улыбнулся ей в ответ и понадеялся на лучшее. «Может быть, я узнаю, что же случилось тогда. Что случилось с душой Шики?»